22 сентября 1977 года. Понимаешь, Андрюша, эстетическая ценность и популярность фильма могут не совпадать. Даже чаще всего именно не совпадают, когда ты участник этой работы, патриот. И когда говорят «не очень получилось, не по вкусу», мы сразу «а народ как принимает». А когда популярности нет, говорят, зритель недорос. Это, конечно, шутка, но в этом вопросе разобраться никто не может, даже те, кто специально этим занимается. Мне, конечно, хотелось, чтобы фильм и имел эстетическую ценность и был популярен, чтобы и то, и другое присутствовало. Но по жизни у меня чаще было так, что не совпадало, и не только у меня». Как-то мы разговаривали с Папановым, и он сказал, что когда оглядываешься назад и вспоминаешь свою жизнь, называешь не больше трех-пяти ролей, о которых можно сказать «да». Это большие работы, я под ними подписываюсь. Это моя радость, мои вершины. Я вообще помалкиваю, особенно последнее время, когда пришла молодая режиссура в театр и в кино». Когда некоторым из них говорят, что зрители уходят, они отвечают – очень хорошо, остается тот, кто любит нас, любит искусство. А может, это правильно? Иногда слышу – мы смотрели ваш спектакль, прекрасно, как вы сыграли эту роль, другие – «Видели вчера ваш спектакль? Это безобразие. Темно, ни черта не видно и непонятно про что. Это про один и тот же спектакль, вор. Может быть, я утрирую, но я теперь всем говорю спасибо, и все. Это не значит, что я не мучаюсь. По ночам начинаю соображать, бессонница помогает. Это не проходит бесследно». Это все откладывается для споров с самим собой и с теми, кто так говорит. И хотя чаще всего успех и эстетическая ценность не совпадают, все-таки бывает радостно узнать, что твой фильм пользуется успехом. И когда тебе об этом говорят, в особенности зрители, ты не будешь говорить, что, мол, он по эстетике того не очень. «Вот джентльмены удачи». «Картина была очень популярна. Скажи кому-нибудь из зрителей, что мне не нравится. Там, дескать, с эстетикой не все ладно. Так тебя еще и побьют за это. Вот я тебе все время говорю, Андрюша, поближе к правде, поближе к правде. Но это понятие тоже относительное. А может, я и не умею расшифровывать, а ты обращаешься ко мне в тот момент, когда уже завтра играть». у тебя такое впечатление что это можно сделать за два часа а я тебе говорю что это трудно что надо пройти через трудности поплакать и упасть но у тебя терпения нет соизмеряй все с жизнью вот прочитал кусок а как в жизни вот к примеру ты играешь в отрывке из василия белого старика «Когда мы с тобой репетировали, мне нравилось, как ты в комнате репетировал, и плакал даже!» «Соизмеряй все с жизнью! Хотя в училище тебе попало за мою режиссуру, и ты расстроился, я тебе еще раз скажу, ты был очень правдивый, и это все заметили!» «Ты очень обидчивый, Андрюша! Я даже не представляю, что ты будешь делать, если режиссер начнет тебя ругать!» Вот Кончаров вовсю кричит. Ну и что? Когда я был молодой, меня это вдохновляло. И в театре имени Маяковского, когда я работал, он кричал, а меня это дисциплинировало. Я неожиданные интонации искал. И еще. Не будь самолюбивым. А ты самолюбив. Этого не поправишь. Ты белеешь. Может, это даже честолюбие? Ты упрямый. Но, может, это только со мной. Больше себя люби профессию. Она такая прекрасная. Столько ты увидишь в жизни интересного. И еще никогда не завидуй. Особенно в театре это заметно. Ему прибавили пять рублей. Ему дали главную роль, а мне нет. Мне понравилось, что к предложению сниматься ты отнесся сдержанно. «Сценарий не очень. Мы поправили сценарий, он стал лучше. Самолюбие в хорошем направлении – неплохое дело. Так что держись спокойнее, не спеши, не суетись. Билета еще нет. Звони завтра вечером, отец».